Глава девятая. Арк. Прохладная вода бассейна остужает. Плыву, пытаясь хотя бы на время тренировки забыть о Лизе. Несносная девчонка с этим креслом мне все мозги выебала. Быстрее грибу. Вкладываю всю свою силу. Чтоб ничего в теле не осталось. Доплываю. Кувырок обратно. Но избавиться от образа Лизы не получается. Какая она была сексуальная. Глаза сверкали яростью. «Безумно ее люблю. Впервые увидев тогда, четыре года назад, на тайском рынке, я поплыл, влюбился с первого взгляда. Красивая, уверенная, жгучая брюнетка с сильным характером. Я знал, что со мной Лиза лишь пытается сбежать от отца. И принял это. Добился ее. А потом потерял. За эти годы я прошел через ад. Самый настоящий» все лишь ради того, чтобы быть с моей девочкой. Согласился даже на не очень законную сделку, чтобы выяснить все о Лизе, и довольно быстро узнал, что она выходит замуж и не скрывает этого. Злился, психовал, даже поначалу решил жестоко ей отомстить, но, когда она оказалась в моих руках, вся затрепетала, и я вспомнил, каково это, сжимать эту девушку в объятиях, и, главное, получил отклик. «Она любит меня. Все еще». «Вот это да! Лучшее время, Аркадий!» Говорит тренер, когда я вылезаю из бассейна, оттряхиваю голову. «В первый же день!» «Я лучший, Сергей Михайлович. Беру полотенце. Поэтому меня сюда и приняли». «Это точно!» Он хлопает меня по плечу. «Ты молодец! Но с этим что-то сделай, а то тренироваться не дадут». Он указывает на стайку девчонок с полотенцами у входа. Они кучкуются, хихикают, смотрят на меня. Ко мне подходит Пашка, капитан нашей команды по плаванию. «Привыкай, новичок. С таким лицом и успехами будешь от них отбиваться подручными средствами». «Фыркаю. Нахуй они мне нужны. Девчонки не входят в мои приоритеты. Кроме одной». «Это ты сейчас так говоришь». После первой тусовки изменишь мнение. По дахе и вздохи девушек мы направляемся в раздевалку. Познаешь радостями, нет, в клубном туалете и передумаешь. Девки, у нас что надо. Ухмыляюсь, принимаю душ, смываю хлорку. Мою голову, Лиза собралась идти на эту тусовку. Переехала в общагу, мне это не нравится. Алиева-то снова Баранова послала. Ржет Мишка Косицын. Заместитель капитана и главный задира. Говорят, собралась вместе с Петровской на тусу. Может, удастся ее как следует обработать и присунуть. Давно мечтаю, а то сучка явно давно не траханная. Все ржут. А я напрягаюсь. Ведь Галя подруга Лизы, и мне мерзко слышать такие вещи. Ведь если хоть кто-то из них скажет подобное про мою девочку... То есть ты с девушкой только так можешь? Усмехаюсь. По трезвоку тебе не дают? Парни присвистывают, Косицын замирает, смотрит на меня. Затем вальяжно подходит. Понятно, он тут альфа, значит. А ты, новичок. Он особо выделяет последнее слово. Что сказать ты хочешь? Выпрямляюсь, я выше и крупнее. Играю мышцами, взгляд не отвожу. Пострашнее видал. Что сказал, то и хочу. Говорю, нельзя так с девушками. Повторяю свои слова. «А ты, может, сам глаз на гальку положил, а?» Он наступает. «Так, стоп! Пашка встает между нами. Из-за тёлок не хватало еще переругаться. Мих, ты прекрати гадости про Алиеву тут затирать, а ты, Арк, спокойнее будь!» «Ладно!» — рычит Косицын. «Затем идет к своему шкафчику. Мы съезжаем с темы, и слава богу! Иначе я бы тут въебал бы кому-нибудь в рожу!» «Что за неудачники!» Страхать девушку которую любишь самый большой кайф когда вы оба трезвые, и она отдается тебе по собственной воле смотрит влюбленным взглядом доверяет нет ничего круче этого расходимся нам с капитаном в одну сторону ты коситься нам осторожней он у нас местный авторитет усмехается пашка он одно время вел счет выбитым зубам своих соперников судя по тому что он пускает на галю слюни Она так и не поддалась на его бандитские чары. Ржу. «Алиева у нас серьезная девчонка, как и Лиска Петровская. Это вообще с каким-то бизнесменом мутит. Внутри закипает злость, но не подаю вида. И наша к ней не подбивает клинья, себе дороже. Она вообще не смотрит ни одного парня из универа, так что, бро, тебе не светит». «Чего?» «Я видел, как ты смотрел на Лизу на лекции и только что убедился». «Ясно все с тобой. Но лучше присмотри, кого попроще. Такие девчонки не для простых парней». «Спасибо за совет. Но следовать я ему, конечно же, не буду. Прощаемся с Пашкой и расходимся. Я оставил машину у дома. Захожу в пустую квартиру, которую снял для себя. Мама уговорила взять с собой машину. Отец был категорически против моего переезда в столицу ради девушки. Но жизнь моя» поэтому я решил, что Лиза того стоит. Делаю себе ужин, набираю маму. — Привет, — улыбаюсь. — Как вы там? — Твой отец заперся в кабинете и делает вид, что у него больше нет сына, — хохочет она. — Но я знаю, что он тобой гордится. — Привыкнет, — усмехаюсь. — Все нормально у вас? — Да. — А ты? — Нашел свою Лизоньку? — Нашел. И уже начал воплощать свой план. Она будет моей, мам. Она тебя ждала, сынок? Ты уверен? Смотри, у тебя большое будущее в спорте. Я буду стараться. Выжму из себя все, что могу. Если с этой девушкой ничего не сложится, ты не сдавайся, хорошо? Закончи университет. Конечно, мам. Мы это уже обсуждали. Знаю. Просто я за тебя переживаю. Я обязательно привезу к вам Лизу. Она тебе понравится. Буду ждать, Аркаш. Кладу трубку, зная, что мой план безумен, но не намерен отступать. Я люблю Лизу, так люблю, что все положу на то, чтобы она была со мной. Однако на душе как-то неспокойно. Кручу в руках мобильный, не могу я оставить ее одну. Спустя минут двадцать срываюсь и набираю пашку. «Где, говоришь, ваша тусовка будет сегодня?»